Эрентали окружал непробиваемый панцирь, ловко сочлененный из финансов, внешних связей с идеями пангерманизма и потаенных каналов быстро растущего империализма. Александр Петрович Извольский, 1856-1919 годы, внук придворного, лицеист по образованию, пижон по привычкам, с неизменным моноклем в широко распяленном глазу.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 Извольский бывал порою в большой зависимости от неизвестных международных сил. В замке Бухлау они беседовали как бы на равных правах. Все дело в одном, кто из них кого перехитрит. Эренталь, ранее посол в Петербурге, хорошо изучил русских, а потому стойко молчал, давая выговориться Извольскому. Русский министр поговорить любил.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 пышные декорации славянофильских мечтаний. Перед взором Эрентали возникли трепетные миражи Босфоры и Дарданелл с воскрешением Византийского царства. Эренталь кивал, кивал, кивал. — Я все понимаю, коллега, — поддакивал он. — Россия без проливов много веков живет со сдавленным горлом. Прошу рассчитывать на мое самое горячее участие в этом вопросе.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 Присоединение этих славянских земель есть результат доброго согласия с нами русского кабинета, что и было заверено министром Извольским при свидании с ним в замке Бухлау.